Глава девятнадцатая Они шли прогулочным шагом по городской набережной. Ника держалась за руку Алекса и пребывала в том приподнятом настроении, когда кажется, что весь мир у твоих ног. «Как красиво!» — думала она, глядя на мерцание огоньков в воде. Огромная луна и яркие звезды оставляли невероятно красивые отражения на речной глади. Рай для романтиков. Прохладный осенний ветерок нежно теребил ее золотистые локоны и приятно бодрил. Какое-то время они шли молча. Наконец, Ника первой нарушила тишину. «И все-таки, почему Дмитрий так злился на тебя? У тебя нет никаких догадок?» — спросила она Алекса. И что интересно сказала ему Мария, что он так резко изменил свое поведение и даже пришел извиняться. «Я не знаю», — задумчиво ответил ей Алекс. Я не раз пытался вызвать его на разговор, как-то объясниться. Но все без толку. А ведь раньше мы были с ним настоящими друзьями. Этот заскок начался у него незадолго до твоего появления в Ордене. Он стал встречать в штыке каждое мое слово, с издевкой комментировать любое действие. А ведь мы с ним братья. «Братья?» — удивилась Ника. «Да, но не родные, а названные», — уточнил Алекс. Нас обоих воспитала Мария. Дмитрий был первым, кого она, можно сказать, усыновила. Я же появился в Ордене лишь спустя год после него. Ему тогда было 10 лет. На его глазах бандиты пытали, а потом убили его мать и отца, обладавших даром телепатии. Так как даже пытками не смогли склонить этих сильных и мужественных людей к сотрудничеству. Воины света попытались защитить их, но, к сожалению, опоздали они успели спасти только ребенка дмитрия привезли в орден как во временное убежище, чтобы потом официально устроить его в хороший детский дом. но у старейшин появилось видение что бандиты не оставят ребенка в покое за ним будут охотиться, поскольку он унаследовал дар от родителей и его приютили в ордене. мария занялась его воспитанием и обучением она стала для него второй матерью впрочем добавил Алекс. «Как и для меня». «А как ты сам попал в орден? У тебя тоже убили родителей?» с грустью спросила Ника, находясь под впечатлением от услышанного. «Не знаю, но больше восьми лет я провел в детдоме», признался Алекс. «Условия для детей там были просто адскими. Воспитателям было наплевать на нас. Мы выживали, как сорняки на свалке». Когда я думаю о том времени, то вспоминаю постоянное чувство голода, холода, унижения и одиночества. Алекс обратил внимание, с каким сочувствием смотрит на него Вероника. Девушка слушала его очень внимательно, молча, не перебивая. «А ведь она тоже выросла в интернате», — подумал он. «Когда мне исполнилось девять», — продолжил он, — «я заболел пневмонией очень сильно». Воспитатели не сразу отвезли меня в больницу, но когда я все же туда попал, то все уже были уверены, что спасти меня не удастся. Помню, как один из врачей, нянечка, стояли возле моей кровати и тихо переговаривались, время от времени показывая руками в мою сторону. «Не жилец», — услышал тогда и их фразу. Сказать честно, я и сам так думал. Я чувствовал, как уходят мои силы, что я просто угасаю. Температура за сорок сжигала меня изнутри. После небольшой паузы Алекс продолжил. «Меня спасла Мария. Она пришла ко мне вместе с каким-то мужчиной. Когда я впервые увидел их в дверях своей палаты, то был поражен их красотой. Мне показалось, что от них исходит сияние, и я решил, что это ангелы, которые пришли ко мне, чтобы сопроводить на тот свет». Погруженный в воспоминания улыбнулся Алекс. Но мне не было страшно. Наоборот, когда я их увидел, у меня появилось какое-то странное чувство, что теперь все будет хорошо. Мужчина подошел ко мне и положил руки мне на голову. Я почувствовал, как из него исходит какое-то тепло, которое постепенно окутало все мое тело. Внезапно боль ушла, а с ней и болезнь. Этот мужчина словно вливал в меня жизнь. Мария стояла рядом и улыбаясь смотрела на меня. Уже через пять минут я почувствовал, что здоров. Единственное, что напоминало мне о пережитом — небольшая слабость. А в остальном я был уже в норме. Вылечив меня, мужчина поднял меня на руки. Мария накрыла сверху одеялом. Они вынесли меня из палаты, посадили в машину и привезли в орден. Мария стала моей приемной матерью и ангелом-хранителем. «А кем был тот мужчина?» — спросила Ника. Этот мужчина не успел окончить фразу «Алекс», так как на них напали. Их окружили пятеро парней в кожаных куртках, цепях и татуировках. Навитам было лет по двадцать. У всех был нездоровый землистый цвет лица и расширенные зрачки. Наркоманы под кайфом, поняла Вероника. У одного из них в руках был пистолет, который он направил на «Алекса». Холодная сталь оружия тускло поблескивало в свете луны. В руках других Ника заметила ножи и биту.